Естествоиспытатели собирают опыты, делают наблюдения, возникающие из ощущений, которые легко обозримы. Таким образом, они приходят к всеобщим представлениям, законам, силам и так далее, как, например, электричество, магнетизм, и эти силы они затем применяют к таким предметам, которых мы сами не можем непосредственно ощущать. Мы, например, знаем о нервах и их связи с мозгом, и мы говорим, что мы чувствуем и так далее при посредстве имеющей место передачи от кончиков пальцев в мозг. Но как мы должны представить себе этот процесс? Мы не можем его наблюдать. С помощью анатомии можно обнаружить нервы но не род их деятельности. Мы поэтому представляем себе последнюю по аналогичным явлениям передвижения, представляем себе ее похожей на вибрирование натянутой струны, вибрирование, пробегающее через все нервы и доходящее до мозга. Или представляем себе этот процесс похожим на известное явление, которое мы наблюдаем с особой ясностью на поставленных в один ряд бильярдных шарах. Когда мы ударяем первый шар, то катится и последний. Между тем, как средние шары, каждый из которых толкает следующий за ним, кажутся почти недвижимыми. По этой аналогии мы представляем себе также и нервы, состоящими из совершенно крошечных шариков, которые нельзя видеть даже через самое сильное увеличительное стекло. При каждом прикосновении и так далее последний шарик отскакивает и попадает в душу. Свет мы точно так же представляем себе как нити, лучи, или как колебание эфира, или как эфирные шарики, толкающие следующие за ними шарики. Это совершенно такого же рода аналогия, как и у Эпикура. Эпикур в такого рода объяснениях был явно очень тароват, беспристрастен и терпим, ибо он говорит, что все различные и при том как угодно различные представления – которые нам встречаются в отношениях между чувственными предметами, могут быть применены к тому, что мы сами не можем непосредственно наблюдать. Мы не должны утверждать, что только один способ представления правилен, а должны признать, что эти явления могут происходить различными способами. Таким образом, Эпикур занимается пустой болтовней которая, хотя и наполняет уши и представления, все же улетучивается при ближайшем рассмотрении. Так, например, мы видим, что луна светит, но не в состоянии узнать о ней что-нибудь больше опытным путем. Эпикур говорит об этом. Возможно, луна светит своим собственным светом, но, возможно, также что она заимствует свой свет от солнца, ибо и на земле мы видим многие вещи, светящие своим собственным светом, и многие вещи, которые освещаются другими. Ничто не препятствует нам рассматривать небесные светила — руководясь многообразными данными памяти, и применять, соответственно, последним те или другие гипотезы и причины. Так, например, явления ущерба и увеличения Луны могут происходить вследствие поворачивания этого тела или также по причине фигурации воздуха, смотря потому, изменяется ли воздух так, или иначе, или же благодаря прибавлению и убавлению в этом теле. Эти явления могут вообще происходить всеми теми способами и причинами, какими происходят и вызываются подобного же рода явления у нас на Земле. Мы поэтому находим у Эпикура при объяснении небесных явлений все пустячки, отрения сталкивании тел друг с другом и так далее. Так, например, он объясняет молнию по аналогии с возникновением огня на земле. Происхождение молнии объясняется целым множеством возможных представлений. Можно, например, объяснить ее так, что благодаря трению и столкновению облаков выпадает фигурация огня и порождает молнию. Именно так физики еще и в наше время переносят на облака явление возникновения электрической искры при трении друг от друга стекла и тофты. Так как при возникновении молнии мы видим искру точно так же, как при электричестве, то физики ума заключают от этого общего обоим им явления к их сходству. Ума заключают, следовательно, что молния есть также электрическое явление. Но ведь облака не представляют собою твердых тел. А влажность скорее рассеивает электричество. Это представление, следовательно, является таким же пустым, как и представление Эпикура. Последний продолжает далее. Или молния может также возникнуть благодаря выталкиванию вихря из облаков посредством ветряных тел, производящих молнию, посредством выталкивания, когда облака сжимаются либо друг с другом, либо ветром и так далее. У стойков, впрочем, дело обстоит немногим лучше. Применение чувственных представлений, согласно некой аналогии, они часто называют постижением или объяснением. На самом же деле в таких рассуждениях нет ни следа мысли или постижения. Принять один из этих способов объяснения и отвергнуть другие может лишь тот, кто не соображает, что человеку возможно познать и что невозможно, и вследствие этого стремится познать непознаваемое. Это применение чувственных образов к чему-то сходному признается эпикуром основанием и познанием причины, потому что такое перенесение не может быть подтверждено свидетельством непосредственного ощущения. Стоическая манера выведения оснований из мысли остается здесь исключенной. И с этой стороны способ объяснений, применяемый эпикуром, совершенно противоположен стоическому. У эпикура тотчас же бросается в глаза недостаток наблюдений и опытного знакомства с отношениями тел друг к другу, но суть, принцип его объяснения является ничем иным, как принципом современной физики». Эта манера Эпикура подверглась нападкам и к ней относились презрительно, но с этой стороны не приходится ни стыдиться ее, ни отмахиваться от нее тому, кто является физиком, ибо то, что говорит Эпикур, не хуже того, что утверждают новейшие физики. Более у Эпикура было еще кроме того, как он на этом В особенности заостряет внимание, как на чем-то главном, правильное сознание, что именно если отсутствует свидетельство чувств, не следует останавливаться на одной аналогии. Да и вообще, он не относится к аналогии серьезно. Если кто-либо принимает одну возможность, а другой — другую возможность — он восхищается остроумием второго и не дает себе труда опровергнуть объяснение первого. Явление может происходить так или так же иначе. Это способ рассмотрения, в котором отсутствует понятие. Способ рассмотрения, который доходит только до общих представлений. Если, однако, физику считают наукой, придерживающейся с одной стороны непосредственно опыта и применяющей с другой стороны к тому, что не может быть непосредственно познано опытным путем, тот же опыт, согласно некоторому сходству, которое имеет с последним это недоступное непосредственному опыту, то мы на самом деле должны признать Эпикура, если не зачинателем, то во всяком случае главным представителем этой манеры, и при том таким представителем, который утверждает, что такая манера рассуждения представляет собой познание».